В соседнем зале кипел бой. Рослый бронзовокожий воин размахивал двуручником с такой лёгкостью, словно это была зубочистка, а ходенькая золотовласка позади него перемежала лечебные заклинания с каким-то святым ударом, неплохо корёжащим нежить. "О, хорошо бьются", прокомментировала увиденное гнома. Хей тут утвердительно кивнула. В этот момент низший вампир и гуль отвернулись от мускулистого воина и переключили свое внимание на девушку. «И-и-и-и!» — истерично запищала та. Отпрыгнула, заверещала совсем уж пронзительно. Орк, выпирающий клыки и телосложения, недвусмысленно указывали на расовую принадлежность воина. Обернулся на звук. С рыком крутанул двуручный меч. Меч описал дугу. врезался в тела монстров, посигнувших на девичью честь. «Девка слишком нервная, а мужик молодец!» — в полголоса поведала напарница Маська. Хейт кивнула еще раз. Гномка была права по обоим пунктам. Подать сигнал напарнику о том, что на нее сорвалась пара мобов, можно было бы и без визга с переходом в ультразвук. Орк смахивал на качка, но не на идиота. А вот мгновенная реакция воина выглядела впечатляюще. Примерно через минуту сражение завершилось. Разумеется, не в пользу мертвяков. «Привет трупоборцам!» Гнома нарочито громко поприветствовала парочку, хотя из коридора выходить не стала. «Клыкастым и мордастым, а также ушастым и психопатистым. Блин, не в рифму, зато по существу». Орк насупился. Девица округлила глаза и явно собралась ещё раз завязать. Спокойно, моя подруга шутит, поспешила встреть хайт. У неё такая манера знакомиться, а уши вообще фетиш. Кстати, мелкое, слово психопатисты не существует. Воин недоверчиво глянул на адептку, выразительно покрутил в воздухе двуручником. Да-да, мы в курсе, что твой меч по весу и длине больше, чем эта нахальная мелочь. Можешь не брать на испуг, продолжала Хейт, не давая гномке вставить и словечка. Рассказать тебе, что дальше будет. Что? с вызовом пискнула из-за спины орка блондинка. Сейчас твой приятель рассверятит, я вижу, как играют желваки на его лице, и рванёт ко мне, как к самой тонкой цели. Ты отступишь вглубь зала, потому что всегда прячешься за его спиной. Справедливости ради отмечу, что за такой спиной грех не спрятаться. Гном Ориница к тебе, потому что если она тебя оглушит, ты не сможешь подлечивать орка. Вот только за моей спиной метров 2 свободного от мобов коридора, а ты стоишь посреди зала. Моя говорливая подруга поведала мне о системе возрождения монстров в данном некрополе. После полной зачистки зала через двухминутный интервал мобы начинают появляться на своих исходных позициях. начиная с первого убиенного. «Отступая, ты практически падёшь в объятие милого вампирчика, который появится позади тебя через... Euh, упс, уже!» «А-а-а!» — светлоухая обернулась, орк зарычал и двинулся к Хейт. Двинулся неторопливо. Вероятно, он тоже умел считать или же поглядывал на таймер. «Шутка!» — улыбнулась Квартеронка. «Ещё секунд тридцать до старта возрождения!» Рядом захихикал гнома. Давайте знакомиться. Я Хейт, любительница чужих ушей, Маська. Гор, криво ухмыльнулся орк. Она Валенсия. Хорошо говоришь, Хейт. Спасибо. Валенсия с опаской приблизилась к подругам. Её заинтересовал питомец, мельтешащий под ногами девушек. А это кто? Она ткнула пальчиком в направлении котёнка. Хейт, барс, не кондиция, отозвалась Хейт, опередив хозяйку животности. Не вздумай критиковать. У тебя вообще вместо ника название города. Чего вам от нас нужно? спросил орк, мягко отстраняя Светлауху, кроме как поглумиться. Мы хотим убить Годфри. В четвером шансов на успех больше, чем если нас будет двое. «Двоих он разметает и не поморщится», — Гор нахмурил брови. «Да и четверо ему не противники. Он же мини-босс, причем маг. Глупая затея». «И вам неинтересно попробовать?» — подключилась к разговору Мася. «Да в моей кошечке смелости больше». Орк посмурнел. «Дохнуть ради эксперимента первых встречных?» С чего бы это вдруг должно нас заинтересовать? Нет так нет, пожала плечами Хейт, дёрнула маску за рукав. Идём, мы теряем время. Они двинулись к следующему залу. Их до спуска на третий уровень ещё предстояло миновать около дюжины. "Стойте!" раздался звонкий девичий оклик. "Мы с вами!" Подруги с изумлением переглянулись. Вот от блондинки такой решимости не ожидала ни одна из них. Обновлённой группой второй уровень миновали довольно быстро. Мертвяки зачастую не успевали отреагировать, как уже оказывались заново упокоенными. Перед лестницей долго обсуждали план действий. Это был звёздный час Гномы, которая смогла описать все стадии боя с высшим лечом едва ли не посекундно. Она знала, к каким видам урона Годфри и Мунин, а к каким наиболее уязвим. Рассказала о единственном слепом пятне, месте, в котором можно было укрыться от атак босса по области. И в качестве финального штриха сообщила, что выпало с Годфри ребятам, создавшим видеогайд, тем самым простимулировав новых компаньонов. Стоило им зайти в округлый зал, в дальней части которого стоял трон Готфрид с двумя саркофагами по бокам, как за спиной с лязгом рухнула решётка, отрезав путь к отступлению. Кроме саркофагов, трона и факелов на стенах, зал был абсолютно пуст. Шлифованный камень стен был мрачен и уныл, а обитатель внушал отвращение. Высоченный коронованный мертвяк, тело тронуто разложением, Язвы, сочащиеся гноем, пустые глазницы и руки, лишённые плоти. «Кришлые!» — за могильным подвыванием встретил их лич. «Сон тревожат! Уничтожу!» Маська и Гор рванули к боссу, а личилки, как сгоряча обозвал орк Валенсию с Хейт, разошлись по противоположным стеночкам. Ярче сверкнули настенные факелы, высветив ломаные тени всех шестерых участников битвы. Четырёх пришлох, питомца гнома не стало отзывать Хетте и давно умершего Годфри. Лич взмахнул посохом, тускло-серое кольцо сжало гора, приковав к месту. Валенсия не сплохавала, тут же дланью свила эффект окаменения. Огноматем временем добралась до врага и принялась обрушивать на костя и полуистлевшие тряпки, заменяющие ей чу одежду, самые сильные удары из своего арсенала. Глазницы Годфри засветились потусторонней зеленью, двумя лучами прожигая щит маленькой воительницы. Та только крепче стиснула щит и секиру. А вот Хейт на приглась Лечение маски по уговору лежало полностью на плечах квартеронки. Светлая должна была подключиться только в экстренной ситуации. Гор зашёл за спину боссу, присоединился к стяжению мертвека. Валенсия осторожно опробовала святое слово, крикнула радостно: "Работает! По 300 ХП за каст!" И, словно Готфри только этого крика и ждал, получила подарок от босса. Безмолвие не возможность применять умения, как физические, так и магические. Хейт наложила длань, ориентируясь в основном на обиженный писк Светлаухой, и вернулась к лечению гномы. Годфри возвёл длани над головой. Яд и за трон, скомандовал гнома. Хейт активировала пыльцу на леча, подхватила на руки Хетте, гнома привязала питомца к подруге, чтобы не подставлять кроху лишний раз под удар. побежала за каменное сидалище. Вокруг босса заклубилась серо-зелёная марева, быстро распространяющаяся по комнате. Но группа уже стояла в слепом пятне, и марева их не коснулась. Когда осели клубы, все вернулись на прежние позиции, и понеслось. Случайный дебаф на случайную цель отлеча потому-то и не отозвала гном капетомца. С небольшим шансом босс смог накинуть некую гадость не на одного из них, а на живность. Удары, лечение от Хейт, забеги от Марьева за трон. Покуда боссу не сняли первую четверть здоровья, ничего нового в свой репертуар он не привносил. После начал призывать духов. Святое слово, впрочем, отлично их изгоняло, но скорость убиения Готфри упала. Валенсия не могла расходовать всю ману на атаку, Поэтому сосредоточилась только на духах. С половина запаса здоровья Лич принялся накладывать порчельники уже на две цели разом, весьма за 3 дня в трут Хейт и Валенсии. Кроме того, больше он не атаковал одну маско, гору тоже доставалось. Их Хейт,скрежеща зубами, попеременно лечила уже двоих из отряда. Запасы маны, даже с ускоренной регенерацией Оны, начали проседать. И это было главной опасностью всего мероприятия. До красной зоны годфри довели, но обе лечилки вышли на эту стадию почти без МП. Валенсия изрядно потратилась на изгнание духов. "Ну, бляпцы!" сипло засмеялся босс. "Думаете, победа за вами? Как бы не так." За спиной его с грохотом рухнули на пол крышки саркофагов. Два костяных стража, слуги и хранители годфри при жизни, ушедшие вслед за ним и в посмертии, выбрались из каменных гробов. Хейт вспомнилась, как гнома инструктировала их до входа в зал. Слуги элитные, но на них действует контроль. Следовательно, один на Хейт, лазу свою на него по откату, второй на вальке. Чего это ты покраснела? Плохо, что нет лозы. Придётся гору держать босса, а я буду сливать оглушение на второго. Гор, откуда такой мечтательный взгляд? Представляешь пару коваенных горничных с докальтой по пояс? Фиг тебе. Будет два скелета, кости и броня, да ещё мечи, двуручные, кстати. Урон от них редкий, но неприятный. Всё, бойцы, оружие на изготовку в бой. При виде скелетообразной твари, выбирающейся из саркофага, Хейт без колебаний откупорил один из пяти бутыльков, выданных гномкой. Шкала маны заполнилась на треть. Увы, эликсир был только первого уровня, на большей прижимистой гнома не расщедрилась. Адептка вздохнула, выбрала ближайшего из стражей и испытала на нём лазу. Эффект прошёл удачно. вздохнула еще раз, на сей раз с облегчением, и принялась за лечение гномы. Той, под двойным напором от босса и одного из стражей, приходилось нелегко, даже с учетом эликсиров исцеления. Орк, до сей поры придерживавший наиболее сильное умение, теперь разошелся на полную. Массивный двуручник в его руках летал с утроенной скоростью, высекая из тела лича самые натуральные искры. Готфрид в очередной раз вздел белёсые кости рук. Валька! Видя, что эльфийка замешкалась за оралой массакра, живей! Светлая прервала каст, понеслась к трону, успела буквально в последний момент. Гора подлечить хотела, поспешила оправдаться она. Ого, и лечь самой. Предупреждала же, после половины здоровья босса этот его удар по площади смертельный. Валенсия потупила взор. «Проехали! Не спим!» буркнул орк на бегу к лечу. «Хейт! Твой страж отвязался!» Квартеронка чертыхнулась, повторно застопорила стража, выпила еще один эликсир. Гнома пропустила два удара от своего стража и сверху луч от Готфри. Здоровье ее замелькало на стыке желтой и красной зон. Хейт накинула на подругу регенерацию, включила ауру стойкости. Если бы хоть один из ударов стража оказался критическим, Майка имела бы все шансы отъехать в мир иной. Он же круг возрождения. Далечить гному не позволил босс, выдав безмолвие ей и Масе, фактически подписывая им обеим приговор. "Длань!" заорали напарницы одновременно. Валенсия, которая адресовался этот вопль, испуганно замерла. «Меня не хиль!» — рыкнул Гор. «Включаю двухминутный вампирик!» Валенсия продолжала стоять. Страж, назначенный в ведомство Хейт, отошел от действия лозы, мигом преодолел разделявшие его и девушку метры и занес меч над ее головой. Она увернулась, удар пришелся по касательной и даже успела отскочить на пару шагов. Готфри поднял руки, готовясь призвать Марева. Маська выхлебала эликсир, побежала была к трону, а окаменение стало сюрпризом и для неё, и для Хейт. Раньше перед Марьевым босс не дебафл. Длань, Валька! Валенсия отмерла, активировала под лани на девушек, сняв по последнему порчельнику. Под безмолвием, но без окаменения, они хотя бы успели забежать за трон, преследуемые по пятам костяными стражами. Ещё раз И что это вообще было? Здрава возмутилась хейт. Валенсия не прореагировала, она прижалась к гору, неотрывно глядя ему в глаза. Добьём, «Да безмолвие спадёт сейчас само, а она без маны. Орк решительно направился к боссу. Я ей выдала банок. Гнома закрылась щитом от стража, поморщилась. И в группе не шепчутся. Шёпот. Речь слышимая только тому персонажу, которому адресовалась, что-то сродни игрового аналога телепатии. Чтобы активировать, нужно смотреть непосредственно на адресата и беззвучно, только шевеля губами, произнести фразу. Конечно, вас могут считать, но для полностью конфиденциального обмена сообщениями в игре существуют феечки. Безмолвие действительно спало, и финальная часть сражения прошла без эксцессов. Эликсиравмана хватило в притык. Лич прохрипел предсмертное проклятие, опустив на комнату печать тишины и облаком зеленоватой пыли осыпался на каменные плиты. В кучку пыли запустила руки гномка, как лидер группы, и замерла. Так никто, кроме неё, не мог прикоснуться к добыче. Печать тишины висела ровно минуту, И завершение её вышло громким. Кинуть нас решила гневного запила Валенсия. Спокойно, Блонди, я ждала, пока печать спадёт, ответила Мася с невозмутимой физиономией. Тут три предмета нас четверо, обсудить раздел без возможности говорить было трудновато. Гор положил ладонь на плечо подруги. Та зашипела на манер разупокоенного Годфри, но быстро утихла. «Ни корона, ни посоха не упала», — продолжила гнома. «Есть ожерелья, серьга и наручи. Характеристики скрыты. Все три легендарные. Сорок пять золотых. Их сейчас подниму». Оповещение о прибыли в одиннадцать золотых и двадцать пять серебряных звякнуло у каждого. «Наручи из ткани. То есть подойдут или хейт, или вальки. Предлагают для распределения кубики». Привычная по многим старым играм система жеребьёвки подразумевала появление таблички перед участниками группы с предложением участия в розыгрыше. После согласия каждым выбрасывались шестигранные кубики в количестве пяти штук. Тот, кто набрал наибольшую сумму, выигрывал и забирал предмет. При равных результатах кубики кидались заново и так до определения победителя. Не согласных с решением маски не нашлось. Гнома запустила жеребьевку. Хейт набрала двенадцать из тридцати возможных, Валенсия — двадцать три. «Светлые ухи одерживают победу над темными», — хихикнула гномка. «Что, решим по бижутерии?» «Кубики, кидаем все», — высказал Гор. «Ты полагаешь, это честно?» — вскинула бровь Маська. «Если все уйдет к вам, это будет не совсем справедливо». Игровой момент. Пожал плечами орк, а Светлауха его все надменно задрала носик. А у тебя есть другие идеи? Жеребьёвку на серьгу пустить на четверых. Если получит кто-то из вашей пары, то ажерелье мы оставляем себе. Если Серёжка уходит к нам, то кубики на ажерелье снова кидают четверо. Босс Гор добил, заявила Валенсия. Я всех духов убивала. Вы вообще почти не наносили урона. Девочка, иди-ка почитай мануалы по распределению ролей в группе, встряла хейт. А потом считай, чья заслуга больше, чья меньше. Эльфийка злобно покосилась на неё, но смолчала. Гнома, так и не дождавшись вразумительного ответа на своё предложение, молча запустила круг жеребьёвки. И сама же забрала серёжку, выиграв в розыгрыше. а жерелье на следующем круге досталось Хейт. Валенсия покинула группу. Орк вышел следом за ней. «Убей их!» — эльфийка указала на девушек. «Ты ему еще фас с командой!» — предложила Хейт, откровенно издеваясь. «Как маська своей кошке!» «Мы уходим!» — сказал Орк, обращаясь и к подруге, и к гноме с квартеронкой. Удачи вам, усмехнулась Хейт. Дождалась, пока не удалятся свидком телепорта недавние компаньоны. Решётка после упокоения Годфри поднялась, но эта колоритная парочка предпочла быструю транспортировку. Обернулась к гному. Вот же истеричка. Знать бы, что они друг дружке за троном шептали. Ну, она предложила выйти из группы, дождаться, пока босс с меньонами нас сложит и добить Годфри самим. Он ответил, что лидерство у гномы, то есть у меня, а значит, их автоматом выкинет за дверь. Ой, только не спрашивай, с каких пор я умею читать по губам. Суть вещей расовая пассивка, многократно усиленная классом. Я маленькая, но любознательная и подчёркиваю полезная гномка. Ты лучшая гномка на свете, расчувствовалась Хейт, приобняла приятельницу. Поохраняешь меня с полчасика? Куда мы схат те денемся, хмыкнула Маська. Сохраним твою тушку в здравии, а ты за это распознаешь, что за цацки нам достались. Она передала подруге Серёжку. А почему ты с этой сутью вещей сама не rozpoznаешь, спросила квартиронка. У меня разрыв шаблона. Не распространяется она на амуницию. Это в ведомстве мистиков, ув Гном опечально вздохнула. После шести или семи попыток легендарные предметы с её низким уровнем идентифицировать было не так-то просто. Хейтлиц изрела два описания. Серьга ярости Годфри. Тип: украшение, серьга. Входит в комплект. Класс: легендарная. Защита: 25. Прочность: 200 из 200. Защита от магии: 45. Сила: плюс +11. Живучесть: плюс +8. Устойчивость к магии огня: плюс +10%. Необходимый уровень: 15. Бонус за комплект: скрыто. Ожерелье мудрости Годфри. Тип: украшение. Ожерелье входит в комплект. Класс: легендарное. Защита: 30. Прочность – 250 из 250. Защита от магии – 55. Интеллект – плюс 9. Мудрость – плюс 14. Устойчивость к магии воды – плюс 15%. Необходимый уровень – 15. Бонус за комплект – скрыто. «Кубики все четко определили», – сказала Хейт, возвращая сережку Маське. Теперь мои полчаса, как договаривались. Внимание. Вы активировали навык картограф. Если в процессе зарисовки ваш персонаж получит урон, навык автоматически дезактивируется. Время на составление плана подземелья зависит от показателя интеллекта персонажа. Последняя стала для хейт новостью. На форуме не говорилось, что магические классы имеют преимущество в применении этого навыка. Впрочем, ей же лучше. Рука с грифелем скользила по досочке самостоятельно. Хейт никак не могла повлиять на этот процесс. Гном опозёрвывала, откровенно скучая. Хейт те пушистым клубком свернулась у ног хозяйки, а сама Хейт размышляла над тем, велико ли сходство между видением руки в живопис etherealного мира и автоматическим действием в виртуальности. Ура, Майка хлопнула в ладоши, узрев, что подруга распрямилась и не елозит больше грифелем по доске. Я чуть было не заснула. Картограф занудство редкостное, надо же. И не лень тебе? Тебе же не лень шарить и тырить, вернула подначку Хейт, пожимая плечами. И это занудство может принести прибыль. Аргумент, согласилась гнома. На этой ноте всеобщего согласия и любви к прибыли девушки направились к местам, отмеченным на карте заштрихованными рамочками. Эта часть процесса вышла на порядок увлекательнее. Напарницы в полной мере ощутили себя кладоискательницами, проворачивая факелы в креплениях, нажимая на чуть выступающие камни в кладке, а порой и простукивая стены. Немного докучали мобы. Ведь во время поисков девушкам пришлось обойти почти весь некрополь, но уже в обратном направлении. С монстрами не церемонились. После сражения с Годфри они уже не казались хоть чуточку опасными. Итогом поисков стало четыре клада. Один из них увы оказался выпотрошенным, а на трёх остальных Хейд стала богаче на 16 с половиной золотых и пару драгоценных камней: рубин и изумруд. По договорённости всё извлечённое без какой-либо делёжки отходило ей. В свою очередь, Маська оставляла себе всё нашаренное в мобах. Правда, гнома по её собственной инициативе закупала эликсиры и в случае надобности делилась ими с Хейт. Мась, после сегодняшнего я решила плотно заняться алхимией и травничеством само собой. Не хочу в следующий раз переживать, хватит ли мне твоих банок или мы все умрём. В город они пошли вместе. Со всей добычей идти вдвоём было спокойнее и веселее. "Это ты меня так жадиной назвала", насупилась гнома. "Брось, нет. Я же знаю, что гномы не жадные, гномы рачительные". "Речь не о том. Я ведь изначально хотела до эксперта прокачивать алхимию и кулинарию, как источник постоянно необходимых расходников. Не было денег, И я долго надеялась найти непесятравника, чтобы помочь ему чем-нибудь и не тратиться на изучение профессии. Гнома покивала, пожелала удачи в сборе, дала пару советов по поиску трав, советов форумных, от того не новых для Хейт. Предложила камни, добытые в некрополе, продать, они без ювелирного дела мастерского уровня были просто красивыми камушками. А ещё сообщила, что её пару дней не будет. Семейные дела. Маська театрально развела руками и испарилась. Хейт осталась в гордом одиночестве за городскими воротами, не считая NPC, справно стоящих в дозоре у этих самых ворот. Ведь пендрёжница приласкала она вышедшую из игры подругу. Ув, как не хотелось ей последовать примеру гномы, сначала она заставила себя дотопать до аукционного дома. выставить на торги камушки и только потом, изнывая от усталости, вымотали её приключения в некрополе, хоть саму в гроб складывай, пролепетала. выход